«Как же вы устраиваетесь документами?» — удивилась я. «А вот это мое дело!» — у ухмыльнулся Жора. «Секрет не раскрою». «И священник!» «Неужели церковь разрешает отпевать собак?» Саврасов широко улыбнулся. «Миша служит у нас художником. Мы для заказчиков концерт устраиваем». Правда, он работал раньше в церкви, но потом его лишили сана. А крематорий, зал, прощание... Неужели сюда проверки не приходят? Эдька все прикрывал. Его в городской администрации прямо обожали, — пояснил Жора. — Теперь, боюсь, сложности могут начаться. Хотя, конечно, попробую справиться. — Много сотрудников кладбища в курсе дела. — Да почти всех, — мыкнул Жора, — кроме Эммы Марковны. Ей не сказали, правда, деньги платили. Я молчала. «Ну, — продолжил Жора, — дошло до тебя, что я не виноват в смерти Этьки. Ничем особо криминальным мы тут не занимались. Более того, все довольны оказывались. Владельцы хоронили своих друзей, нам шли деньги. Ведь со всеми делились. Да и вышестоящее начальство знало, в чем дело. Тоже конвертики раз в месяц получала. И кому от нашего бизнеса плохо было? Нет. Эдьку прирезали не из-за кладбища. — А из-за чего? — быстро спросила я. Жора пожал плечами. — Небось из-за бабы? Он в отношении женского пола просто лютый был. — Вроде женатый человек. Саврасов хлопнул рукой по столу. — Ну, ё-моё! Кому же штамп в паспорте мешает? И потом. Гимми все равно было. Она по стране моталась. Людям голову дурило. Что вы имеете в виду? Саврасов захихикал. А то, что у нее целый бизнес для лохов существовал. этика под пьяную лавочку рассказывал. Не понимаю. Но ничего хитрого. Она же из себя целительницу изображала. Экстрасенса мирового масштаба. Приезжает, к примеру, в какой-нибудь Мухосранск. Город уже весь афишками оклеен. По радио рекламка прошла. Опять же, местное телевидение подключено. Ну, допустим, запланировано три выступления. На первом сидит ползала. Появляется гемма и давай шаманить. И тут из третьего ряда выходит инвалид, бросает костыли и бежит к сцене с воплем. Я здоров! зал гудит, народ в экстазе. На следующих выступлениях яблоку некуда упасть. Билеты за три километра от зала спрашивают. Она так здорово лечила! Саврасов подскочил в кресле. — Да ты еще дурее, чем кажешься. Инвалид-то подставной, чистый цирк. Актер нанятый, до да кумекала. Гема такие бабки загребала. Нам на кладбище год работать надо, чтобы получить то, что она за месяц имела. Этька жутко комплексовал. И баб себе потому подбирал нищих, чтобы на их фоне богатым выглядеть. Нет, искать убийцу надо среди его любовниц. — Вы их всех знаете? Ну, всех, пожалуй, и сам Этька не помнил. последнее его герла, Лена, в стрип-баре плясала. Когда он с ней познакомился, вокруг шеста кривлялась. Абсолютно безголовая, у нее вместо мозгов счетчик. Знаешь, такие в такси раньше стояли. Чик-чик-чик, в окошечке циферки скачут. Этька ей нафиг не нужен, лишь кошелек его привлекал. Нет, она не тянет на убийцу. И потом он ее с работы забрал, квартиру снял, бабки давал. Ленке без него хуже. А вот предыдущая... Жора замолчал и полез за сигаретами. Ну, поторопила я, кто она? Жора раздавил окурок в пепельнице, прокашлялся и сообщил. — Отелло. — Кто? — Ревнивая жуть. Этьке по каждому поводу скандалы закатывала. Один раз в конторе стекла побила. Представь, явилась к любовнику на работу и давай камнями швыряться. Ну, вот тебе бы такое в голову пришло. Да нет, конечно. Вот видишь, радостно заржал Саврасов, даже такая, как ты, и то бы не стала идиотничать. Я молча проглотила оскорбление и поинтересовалась, имя ее знаете? Саврасов издал звук, больше всего похожий на хрюканье, потом пробормотал: "Эфигения. Издеваешься, да?" обозлилась я. "Да почему веселился Жора? Кое-кого у нас зовут Евлампией, а эту красоту неземную Эфигенией кличут. Таких имен не бывает". "Вот и я об этом же думаю", сообщил Жора. "Псевдоними, я так сказать, для работы. Но знаешь, как писатели на обложках одно имя пишут, а в жизни совсем по-другому зовутся. Маринина совсем не Маринина. Я в курсе того, что такое псевдоним, только зачем он этой Эфигении понадобился? Она актриса, певица или роман и строчит? Да не, — заржал Жора, — покруче будет гадалка. Кто? Потомственная гадалка в десяти поколениях, Эфигения раме «Гадание по линиям судьбы и на картах», — отчеканил Саврасов. «Ну и где эта дама живет?» «Понятия не имею». «А настоящее ее имя знаешь?» «Кто ж его мне скажет?» «Хороша информация, вскипела я. Предлагаешь искать бабу, имя которой никак, и живет она нигде». «И зачем ее искать?» — удивился Саврасов. Но сам же сказал, что ревновала Этьку. «Просто как зверь», — подтвердил Жора. «Стекла била и орала, имея в виду. Если не мне, то и никому не достанешься. Узнаю, что с другой бабой связался, убью. Только искать ее нет нужды». «Почему?» «Да она все время в своем салоне сидит, клиентов поджидает». И такой человек еще смеет упрекать меня в глупости. Быстро говори адрес салона, — прошипела я. Не знаю. Честное слово, мне захотелось его стукнуть. Да не знаю, как ни в чем не бывало, — повторил Саврасов. Только название слыхал. М -м -м, Дельфийский оракул. Небось, по справочной легко отыскать. Ох, чует мое сердце, из-за бабы сгинул Этька. И потом знаешь... Что? Я немного знаком с криминальным миром. Малевича убили за точкой. Ножом. Ну Но да. Считай, что это одно и то же. Острая железка. Вот ты видела труп? Скажи, куда ударили? В спину? Нет. В левый бок. Ну теперь подумай сама. Это же надо близко подойти и пырнуть. Да ни один профессиональный киллер на такое вместо подобным «Макдоналдсу» не пойдет. И зачем вообще убивать в ресторане? Прямо мексиканский сериал. Обычно проще делают. Как? О, боже. Ну ты что, новости никогда по телеку не смотришь? Убивают в подъезде, во дворе, когда жертва из машины выходит. Пиф-паф и готово. Оружие бросят и ищи ветра в поле. Заказные убийства редко раскрывают. Даже такие громкие и шумные, как... Устранение этого из телевизора. Ну, как его? Поле чудес еще вел. Влад Листьев? Точно. Вся милиция искала, а толку чуть.